а то и лет, и детали забываются. Кроме того, я подумал, что Кросс и Дорси не были близкими друзьями, хотя в мифотворчестве нашего убойного дела их судьбы перенадолго сплелись, как символ жуткого невезения. Будь они друзьями, события могли принять иной оборот. Не знаю, почему я вспомнил, как Дэнни Кросс пела мужу. Та сцена не выходила из головы. Я подошел к плееру... Поставив компакт-диск с Луи Армстронгом, запись сделали одновременно с выпуском книги Кена Бернса о джазе. Большинство номеров не относилось к крайнему периоду творчества музыканта, но кончалось она ударный мир прекрасен. Во время чтения убойные книги я сделал только три заметки: долларов сто, к, Шандер жатмари деньги дуралей. Компания «Всемирное страхование», где были застрахованы деньги для киносъемки, объявила вознаграждение в 100 тысяч долларов лицам и учреждениям, которые найдут и задержат посетителя. Я не знал о страховой премии и удивился, что Лоутон Кросс не сообщил мне о ней. Видимо, забылось за травли и давности случая. Лично меня вознаграждение не касалось, поскольку был причастен к происшествию. Кроме того... На объявление о вознаграждении мелким шрифтом напечатали «100 тысяч долларов выплачивается при условии возврата двух миллионов». Если будет возвращено менее двух миллионов, то и страховая премия пропорционально понижается. Шансы на то, что после четырех лет осталась хоть сколько-то значительная часть первоначальной суммы, были ничтожны. Тем не менее, знать о вознаграждении полезно. Это послужит средством убеждения и принуждения». Не исключено, что я разыщу кого-нибудь, кто мог претендовать на возрождение. Следующей заметка было имя Шандор Жатмари. Он или она? Это лицо фигурировало как следователь всемирного страхования. С ним надо поговорить. Я открыл убойную книгу на первой странице, где обычно помещаются номера телефонов задействованных людей и организаций. В Жатмари там не значился, но был телефон компании. Я пошел на кухню и, включив плеер, набрал номер. Мне слален другой номер, потом еще на один, пока я, наконец, не услышал женский голос, сказавший «следственный отдел». Я не знал, как правильно произносится это, очевидно, восточноевропейское имя. Меня поправили и просили подождать. Через несколько минут Шандер Жатмари, это оказался он, взял трубку. Я объяснил, что мне нужно, и спросил, не могли бы мы встретиться. Он отнесся к моему предложению недоверчиво, начал что-то говорить. Из-за акцента я его плохо понимал. Он категорически отказался обсуждать что-либо по телефону и неохотно согласился принять меня завтра в 10 утра в своем офисе в Санта-Монике. Последняя строчка в блокноте напомнила о старой пословице, которая годилась почти для любого расследования. «Проследи пути и денег, дуралей!» Они всегда ведут к истине. В моем случае деньги исчезли, и след простыл. Оставалось вернуться к первоисточнику денег. Этого надо было начинать с банка. Я снова заглянул в увойную книгу и позвонил Гордону Скейксу, вице-президенту банка Лос-Анджелеса, который судил кинокомпанию Александра Тейлора на один день два миллиона. «Я человек занятой», — заявил Скейкс, и предложил отложить встречу до следующей недели. Но я проявил настойчивость и уговорил его уделить мне 15 минут завтра в три дня. Он спросил номер моего телефона, чтобы секретарша могла утром подтвердить, что встреча состоится. Я разгадал его хитрость и назвал вымышленный номер. Незачем давать его секретарше возможность сообщить с извинениями, что встреча отменяется. Положив трубку, я стал размышлять над тем, чем мне заняться. И так до десяти утра завтрашнего дня я свободен. В первую очередь следующий раз просмотреть убойную книгу. Для этого не обязательно сидеть дома, просто сидеть и в самолете. Я позвонил в юго-западные авиалинии и сгазал билеты: один на самолет, вылетающий из аэропорта Бербанка и прибывающий в 1915 в Лас-Вегас, другой на утренний рейс, оттуда с прибытием в Бербанк 8.30. Элеонор ответил на своем сотовом после второго звонка очень тихо, почти шепотом. Это Гарри. У тебя что-нибудь случилось? Нет.